лопаты. На рассвете с утра пораньше по сигналу пустеют нары. Потолкавшись возле параши на работу идут коммунары. Основатели этой державы, революции слава и совесть. На работу с лопатой ржавой. Ничего, им лопаты не новость. Землекопами некогда были, а потом комиссарами стали, а потом их сюда посадили и лопаты корявые дали. Преобразовавшие землю снова тычут лопатой в планету и довольны, что вылезла зелень, знаменуя полярное лето.